Глава одиннадцатая. Толстяк. Телефон яростно трезвонил, когда Спейд вернулся в контору, отправив Бриджит Ошонеси на квартиру Эфи Перин. Он снял трубку. Алло. Да, это Спейд. Да, у меня. Я ждал, что вы объявитесь. Кто? Мистер гудман Да-да, конечно. Сейчас. Чем скорее, тем лучше. Двенадцать Си. «Хорошо. Скажем минут через пятнадцать. Хорошо». Спейд селся на угол своего стола у телефона. Губы сжались в жесткую самодовольную букву «Ви». Глаза, отлеющие из подопущенных век, смотрели прямо перед собой, неотрывно следя за пальцами, которые сворачивали сигарету. Дверь распахнулась, и вошла Айва Арчер. Спейд сказал «Привет, дорогая». Его голос, как и его лицо, внезапно стали дружелюбными. «О, Сэм, прости меня, прости!» С голосом воскликнула Айва и застыла в дверях, не снимая перчаток и комкая маленькими руками носовой платок с траурной каймой. Глаза ее, красные и опухшие, испуганно глядели на Сэма. Продолжая сидеть на углу стола, он сказал «Ничего, все в порядке, забудь». — Но, Сэм, — причитала она, — это ведь я натравила на тебя полицейских. Я совсем спятила, с ума сходила от ревности. Позвонила им и сказала, что если они заглянут к тебе, то узнают кое-что об убийстве Майлза. — А что заставило тебя так думать? — О, нет, я так не думала. — Я обезумела, Сэм, и хотела тебе навредить. Из-за этого ситуация сложилась чертовски неловкая. Он обнял ее и притянул к себе. «Но теперь все в порядке. Вот только постарайся больше не вытворять таких безумств». «Больше не буду», — пообещала она. «Никогда. Но вчера вечером ты был со мной не ласков Ты был холоден и хотел от меня отделаться, когда я сюда пришла и так долго ждала, чтобы предупредить тебя, а ты предупредить меня о чем?» «О Филе». Он как-то разнюхал, что ты меня... Что у нас с тобой любовь? А Майлз еще раньше говорил ему о моем желании развестись. Хотя, конечно, он так и не узнал причину. А Фил теперь думает, что мы... Что ты убил его брата, потому что он не давал мне развода, чтобы мы могли пожениться. Он сам сказал мне, что уверен в этом. А вчера пошел в полицию и все им выложил. «Как мило!» — мягко сказал Спейд. Ты пришла предупредить меня, но, поскольку я был занят, встала на дыбы и помогла этому поганцу Филу Арчеру устроить бучу. — Мне очень жаль, — захныкала она. — Я знаю, ты никогда не простишь меня, но мне... мне очень-очень-очень жаль. — Тебе и должно быть жаль, — сказал он. — Ты не только мне, ты себе навредила. — А дандис заходил к тебе с тех пор, как Фил сделал свое заявление? Или кто-нибудь из бюро? «Нет», — в тревоге она открыла рот и выпучила глаза. «Еще придут», — сказал он. «И было бы лучше, если бы они тебя застали дома. Ты назвалась, когда им звонила?» «О, нет! Я просто сказала, что если они сейчас же пойдут к тебе на квартиру, то узнают кое-что об убийстве». И повесила трубку. «Откуда ты звонила?» «Из аптеки на твоей улице». «О, Сэм, любимый, я...» Он похлопал ее по плечу и добродушно сказал. «Да, шутка была глупая, но что сделано, то сделано. Лучше беги домой и хорошенько обдумай, что ты скажешь полиции. Они свяжутся с тобой. Может быть, лучше вообще все отрицать?» Он нахмурился, глядя в пространство. «А может, стоит сначала встретиться с Сидом Уайзом?» Он убрал руку с ее плеча, вынул из кармана карточку, Нацарапал на обороте три строчки и протянул ей. «Можешь рассказать Сиду обо всем». Он снова нахмурился. «Или почти обо всем». «Где ты была в ту ночь, когда Майлза застрелили?» «Дома?» — ответила она не без колебаний. Он покачал головой и усмехнулся. «Я была дома!» — настаивала она. «Нет», — сказал он. «Но если таково твое алиби...» Не стану его опровергать. Ступай к Сиду, это тут за углом. Розоватое здание, комната 827». Ее голубые глаза попытались заглянуть в его желто-серые. «Почему ты думаешь, что меня не было дома?» С расстановкой спросила она. «Не почему. Я просто знаю, что тебя не было. И все». «Но я была, была!» Она стиснула губы, глаза ее потемнели от гнева. «Что бы там ни говорила Эфи Перин», — выдохнула она с возмущением. «Я видела, как она разглядывала мою одежду и что-то вынюхивала. Ты знаешь, она меня не любит, Сэм. Почему ты веришь всему, что она болтает, зная, что она только и ждет случая мне навредить?» «Ах, эти женщины, господи боже!» — мягко сказал Спейд и посмотрел на свои наручные часы. «Тебе уже пора, моя прелесть. Я опаздываю навстречу. Дело, конечно, твое, но я бы на твоем месте рассказал Сэму правду или ничего. То есть опусти те эпизоды, о которых не хочешь рассказывать, но взамен ничего не выдумывай». «Я не лгу тебе, Сэм», — возмутилась она. «Черта с два», — сказал он и встал. Она поднялась на цыпочки и заглянула ему в лицо ты мне не веришь сэм прошептала она я тебе не верю и не простишь меня за за то что я сделала прощу конечно он наклонился и поцеловал ее в губы все хорошо а теперь беги она крепко обняла его ты сходишь со мной к мистеру уайзу не могу к тому же я все равно буду только мешать он похлопал ее по рукам отцепил их от себя и поцеловал ее левое запястье между перчаткой и рукавом. Взяв ее за плечи, развернул лицом к двери и легонько подтолкнул. «Ступай!» — велел он. Дверь красного дерева с номерком 12С в гостинице «Александрия» открыл тот самый парень, с которым Спейд разговаривал в вестибюле Бельведера. Спейд добродушно сказал ему «Привет!» Недомерок ничего не ответил, просто посторонился, придерживая дверь. Спейд вошел. Навстречу ему вышел толстяк. Толстяк был настоящим обрюзгшим жердяем с шарообразными розовыми щеками, мясистыми губами, многослойным подбородком и складчатым загривком. Он словно бы весь состоял из огромного рыхлого пуза, колыхавшегося точно яйцо в смятку с наспех прикрепленными рогаликами рук и ног. Когда он двинулся навстречу Спейду, все его складки затряслись, вздымаясь и опадая по отдельности при каждом шаге, подобно нагромождению мыльных пузырей, еще не отделившихся от трубочки, через которую их выдули. Черные глазки, казавшиеся совсем крошечными среди окружавших их припухлостей, сверкали неожиданно ярко и живо. Редкие темные вьющиеся пряди покрывали громадный череп. Одет он был в черную визитку, черный жилет, черный атласный пластрон, заколотый розовой жемчужиной, серые шерстяные брюки в полоску и лакированные туфли. Звук его голоса напоминал хриплое урчание. — А, мистер Спейд! — с воодушевлением сказал он и протянул Спейду ладонь, похожую на жирную розовую морскую звезду. Спейд пожал ее и с улыбкой ответил, «Как поживаете, мистер гудман Держа Спейда за руку, толстяк развернулся, встал с ним рядом, другой рукой взял его под локоть и подвел по зеленому ковру к зеленому плюшевому креслу рядом со столиком, где на подносе стоял сифон, несколько стаканов, бутылка виски Джонни Уокер и коробка сигар-корона с Делли Кроме того, там было несколько газет и простая желтая шкатулочка из мыльного камня. Спейд сел в зеленое кресло. Толстяк принялся наполнять стаканы из бутылки и сифона. Мальчишка скрылся. Двери в трех стенах гостиной были закрыты. В четвертой стене, за спиной Спейда, зияли два окна, выходившие на гири-стрит. «Хорошенькое начало, сэр!» пробурчал Толстяк, поворачиваясь к нему со стаканом в руке. «Не доверяю я людям, которые блеют, хватит, хватит. Если боишься, что выпьешь слишком много, значит, тебе нельзя доверять». Спейт с улыбкой взял стакан и поблагодарил гостеприимного хозяина легким поклоном. Толстяк повернулся к окну и посмотрел содержимое собственного стакана на свет. Он одобрительно кивнул глядя на поднимающиеся со дна пузырьки и провозгласил что ж сэр выпьем за откровенность и полное взаимопонимание они выпили и опустили стаканы толстяк окинул спейда проницательным взглядом и спросил а выгляжу молчун спейд отрицательно покачал головой я люблю поговорить все лучше и лучше воскликнул толстяк Я не доверяю, молчу нам. Обычно они, если и говорят, то не вовремя и не в попад. Разумно разговор требует регулярной практики». Он лучезарно улыбнулся поверх стакана. «Мы с вами поладим, сэр. Обязательно поладим». Поставив стакан на столик, он протянул Спейду коробку Коронос. «Сигару, сэр». Спейд взял одну, отрезал кончик и закурил. Тем временем толстяк придвинул другое зеленое плюшевое кресло поближе к спейду и разместил напольную пепельницу между ним и собой. Затем он взял свой стакан, извлек из коробки сигару и опустился в кресло. Его жировые складки перестали колыхаться и обрели дряблый покой. Он удовлетворенно вздохнул и сказал, «А теперь, сэр, поговорим, если вы не против». И я скажу вам сразу, что я люблю поговорить с человеком, который любит разговоры. Шикарно. Поговорим о черной птице?» Толстяк расхохотался, отчего складки на его теле заходили ходуном. «О птице?» — переспросил он и ответил. «Поговорим». Его розовое лицо светилось от восторга. «Вот это по мне, сэр! Вы скроены по моему лекалу!» Не ходите вокруг да около, а устремляетесь прямо к сути. Хотите поговорить о черной птице? Что ж, извольте, мне это по душе, сэр. Люблю, когда дела ведутся таким образом. Мы в любом случае потолкуем о черной птице, но сначала, сэр, ответьте, пожалуйста, на один вопрос, чтобы мы сразу расставили точки над «и». Вы пришли сюда как представитель Бриджи Тошонеси? Спейд выпустил длинную струю дыма, косым плюмажем застывшую над головой толстяка, и задумчиво нахмурился, глядя на столбик пепла на кончике своей сигары. Потом ответил уклончиво. «Не могу сказать ни да, ни нет. Пока что, в любом случае, ничего определенного». Он поднял глаза на толстяка и перестал хмуриться. «Это зависит от... зависит от чего». Спейд покачал головой. «Если бы я знал, то мог бы сказать «да» или «нет». Толстяк отхлебнул виски, проглотил и предположил. «Может, это зависит от Джоэла Кейро?» «Может», — быстро уклончиво ответил Спейд и тоже выпил. Толстяк подался вперед, насколько позволило его пузо. Он заискивающе улыбнулся и дружелюбно проурчал. Другими словами, вопрос в том, кого из них вы будете представлять. Можно и так сказать. Это будет или тот, или другая. Я так не сказал. Глаза толстяка заблестели. Голос понизился до хрипловатого мурлыканья, когда он спросил. «Есть кто-то еще?» Кончиком сигары Спейт ткнул себя в грудь. «Есть. Я сам», — сказал он. Толстяк расплылся в кресле. Он выдохнул, длинный с удовольствием. «Прекрасно, сэр», — промурлыкал он. «Это прекрасно. Мне нравятся люди, которые не скрывают, что действуют в собственных интересах. Ведь все мы делаем именно это. Я не доверяю человеку, который говорит, что он не такой, а человеку, который говорит правду». Говоря, что он не такой, я не доверяю еще больше, потому что он — олух, поступающий наперекор законам природы. Спейд выпустил облако дыма. С выражением вежливого внимания на лице он сказал. — Угу. А теперь давайте поговорим о черной птице. Толстяк благодушно улыбнулся. — Давайте, — сказал он. И прищурился так, что из-под набежавших жировых складок Не стало видно ничего, кроме темного блеска его глаз. «Мистер Спейд, имеете ли вы представление о сумме, которую можно заработать на черной птице?» «Нет». Толстяк снова подался вперед и положил пухлую розовую ладонь на подлокотник кресла Спейда. «Что ж, сэр, если я скажу вам...» «Боже правый, да если я назову вам половину этой суммы, вы назовете меня лжецом!» Спейд улыбнулся. «Нет, не назову, даже если подумаю так. Но если не хотите рисковать, просто расскажите, почему эта штука такая ценная. А уж прибыль подсчитать я сумею». Толстяк засмеялся. «Вы не сможете, сэр. Этого не смог бы сделать никто, у кого нет опыта в подобных делах. А...» Он сделал выразительную паузу. А подобных дел просто не было. Он снова засмеялся, и его складки захлопали друг о дружку в такт его смеху. Внезапно он перестал смеяться. Мясистые губы открылись, едва смех их покинул. Он близоруко уставился на спейда и спросил. «Хотите сказать, что не знаете, о чем идет речь?» От изумления его голос утратил хрипотцу. Спейд небрежно махнул сигарой. «Ну вот, черт!» — беспечно сказал он. «Я знаю, как это должно выглядеть. Я знаю, что это всем вам нужно до зарезу. Но я не знаю, что это. Она вам не сказала?» «Мисс Ошонеси?» «Да, сэр, та красивая девушка». «Ага, нет, не сказала». Тёмные глаза Толстяка сверкнули из засады в складках розовой плоти. «Уж она-то должна знать», — сказал он неопределённо. «И Кейра не сказал?» «Кейра ловкач, он хотел её купить, но не рискнул сообщить мне что-нибудь из того, чего я уже не знал». Толстяк облизнул губы. «И сколько же он хотел заплатить за неё?» — спросил он. «Десять тысяч долларов». Толстяк презрительно рассмеялся. «Десять тысяч долларов! Заметьте, даже не фунтов! Истинный грек! Пссс! И что вы ему на это ответили? Я сказал, что если отдам ее ему, то сам рассчитываю на десять тысяч. Ах да, если... Ловко, сэр!» Лоб толстяка сморщился в расплывчатой гримасе. «Они должны знать...» — сказал он вполголоса и спросил. — Но знают ли? Им известно, что из себя представляет эта птица. Как вам показалось? — В этом я вам не могу помочь, — сознался Спейд. Тут не на что опереться. Кейра не сказал, что знает, но и что не знает, тоже не сказал. То есть он сказал, что не знает, но я, конечно, считаю, что он солгал. Это было неразумно с его стороны отозвался Толстяк. Но он определенно думал о чем-то другом. Он почесал в затылке. Он нахмурился так, что его лопы сбороздили глубокие красные морщины. Он поерзал на кресле, насколько позволяли его габариты и размеры кресла. Он прикрыл было глаза. Потом неожиданно вытаращился и сказал Спейду. «Может, они и не знают». Озабоченное выражение медленно исчезла с его пухлого круглого лица и сменилось куда быстрее выражением неизъяснимого счастья. «А если они не знают, — воскликнул он, — если они не знают, то я единственный на всем этом прекрасном и огромном белом свете, кто знает!» Спейд растянул губы в улыбке. «Я рад, что обратился по адресу, — сказал он. Толстяк тоже улыбнулся, но как-то неуверенно. Счастливое выражение, несмотря на улыбку, сползло с его лица, а в глазах появилась настороженность. Его лицо было улыбчивой маской с настороженными глазами, маской, заслоняющей его мысли от Спейда. Глаза, избегая взгляда Спейда, переместились на стакан, стоявший у Спейдова локтя. Лицо Толстяка вновь просияло. «Ну надо же, сэр!» — сказал он. «Стакан-то у вас совсем пуст!» Он встал, подошел к столику и начал звенеть стаканами, сифоном и бутылкой, смешивая напиток. Спейд неподвижно сидел в кресле до тех пор, пока толстяк с размашистым поклоном и шутливым «Вот вам, сэр, лекарство, которое вам никогда не навредит!» не протянул ему его наполненный заново стакан. Тогда Спейд встал и подошел вплотную к Толстяку. Взгляд у Спейда был жестким и ясным. Он поднял стакан. Голос его звучал уверенно, с вызовом. «Итак, за откровенность и чистоту понимания!» Толстяк крякнул, и они выпили. Толстяк сел. Он прижимал стакан к животу двумя руками и улыбался Спейду. Он сказал, «Как неудивительно!» Вполне вероятно, что никто из них точно не знает, что из себя представляет эта птица, и что никто во всем этом распрекрасном огромном мире этого не знает, за исключением вашего покорного слуги Каспера Гутмана, Эсквайра. Здорово! — Спейд стоял, расставив ноги, одна рука в кармане брюк, другая со стаканом. Когда вы расскажете это мне, нас будет только двое, кто все знает. «Математически верно, сэр!» Глаза Толстяка блеснули. «Мо!» Улыбка его стала шире. «Я не уверен, что расскажу вам». «Не валяйте дурака», — терпеливо сказал Спейд. «Вы знаете, что это. Я знаю, где это. Посему мы здесь». «Ну и где же она?» Спейд проигнорировал вопрос. Толстяк поджал губы, поднял брови и слегка наклонил голову влево. «Видите ли», — вежливо сказал он, — «я должен рассказать вам то, что знаю, но вы не желаете рассказывать мне то, что знаете вы. Это вряд ли справедливо, сэр. Нет-нет, я не думаю, что мы можем вести дела в таком ключе». Лицо Спейда побледнело и стало жестким. Он быстро заговорил тихим, яростным голосом. «Подумайте еще раз и думайте быстрее». Я уже сказал вашему сопляку, что вам придется все мне рассказать, прежде чем вас прикончат. А теперь скажу вам, что или вы сегодня же мне все выкладываете, или вам конец. Ради чего вы со своим паршивым секретом тратите мое время? Господи, я вот точно знаю, что за барахло лежит в хранилищах казначейства. Но какая мне от этого польза? Я без вас обойдусь. Идите к чертовой бабушке». Может, и вы обошлись бы без меня, если бы держались от меня подальше. Но вы не можете, только не в Сан-Франциско. Или вы в деле, или нет. И решите вы это сегодня». Он развернулся и в гневе с размаху швырнул стакан на стол. Стакан ударился о дерево, разбился, его содержимое расплескалось, и сверкающие осколки разлетелись по столу и по полу. Спейд остался глух и слеп к этой катастрофе и развернулся снова лицом к толстяку. Толстяк в судьбе стакана проявил не большее участие, чем Спейд. Поджав губы, подняв брови и слегка склонив голову влево, он хранил разовощекую невозмутимость на протяжении всей гневной речи Спейда и сохранил ее сейчас. А Спейд, кипя яростью, продолжил. «И вот еще что!» Дверь слева от Спейда отворилась. Вошел парень, который впустил Спейда в номер. Он закрыл дверь, загородил ее, уперев руки в бока, и смотрел на Спейда широко открытыми темными глазами с расширенными зрачками. Их взгляд скользнул по фигуре Спейда от плеч до колена и обратно. Остановившись на носовом платке, бордовая кайма которого выглядывала из нагрудного кармана коричневого Спейдова пиджака. «И вот еще что», — повторил Спейд, злобно глядя на мальчишку. «Отзовите своего бойца, пока принимаете решение. Не то ему крышка. Мне он не нравится. Он меня нервирует. Я убью его, если снова попадется мне на глаза. И пикнуть не успеет. Я не дам ему ни единого шанса. Я его прикончу». Губы недомерка дернулись в едва заметные улыбки. Он не поднял взгляд и не сказал ни слова. Толстяк снисходительно произнес. — Ну, сэр, должен сказать, вы чересчур вспыльчивый. — Чересчур вспыльчив? Спейд захохотал, как безумец. Он бросился к стулу, на котором оставил свою шляпу, схватил ее, нахлобучил на голову, вытянул свою длинную руку и ткнул толстым указательным пальцем в гудманову тушу. Его гневный голос заполнил все пространство комнаты. «Думайте, думайте хорошенько. У вас есть время до пяти тридцати вечера. Тогда либо вы в деле, либо исчезаете навсегда». Он опустил руку, бросил сердитый взгляд на вежливого толстяка, затем на юнца и направился к двери, через которую вошел. Напоследок он обернулся и отрывисто сказал. «Пять тридцать!» «Потом занавес!» Парень, глядя в грудь Спейда, повторил те три слова, что уже дважды произносил в вестибюле Бельведера. Голос его звучал негромко, но в нем слышалось злоба. Спейд вышел, хлопнув дверью.